«Мне кажется, они едут прямо к месту встречи!» Фондорин молчал. В тусклом свете газовых фонарей его лицо казалось белым и безжизненным. «Может быть, у Линда все-таки остались сообщники и заложников доставят п -п прямо к условленному месту?» После изрядной паузы вымолвил он, но его всегдашний опломб куда-то подевался. «А если их уже...» Я не смог выговорить страшную мысль до конца. И Раст Петрович ответил медленно и тихо, но так, что у меня мороз пробежал по коже. Тогда, по крайней мере, у нас остается Линд. За триумфальными воротами и Александровским вокзалом разрозненные группы прохожих слились в сплошной поток, заполнивший и мостовую. Наша лошадь поневоле перешла на шаг.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 Зрителей почище, на дармовые пряники и не заманишь. А если и пожалуют из любопытства, то на трибуны, куда вход по билетам. В прошлую коронацию, говорят, на гулянии собралось до трехсот тысяч народу, а нынче, надо полагать, придет и еще больше. Вон, с ночи уже потянулись. А что, господа полицейские? «Правду говорят, будто каждому подорят кружку оловянную с орлом и ажно до самых краев казенной нальют!» — спросил извозчик, поворачивая к нам оживленную, круглую физиономию. Видно, и ему передалось настроение праздничной толпы. «Стой!» — приказал Раст Петрович. «Я увидел, что пролетка Линда остановилась, хотя до поворота к Петровскому дворцу было еще порядком». «Выходят!» — воскликнул я. Фандорин сунул Ваньке купюру, и мы, расталкивая неторопливых мещан, рванулись вперед. Было темно, хоть сквозь облака и просвечивала половинка луны. Поэтому мы решились подобраться поближе, шагов на десять. На поле слева от дороги и справа, за кустами, горели костры, так что оба силуэта, один чуть повыше, второй ниже, были отчетливо видны. «Только бы не упустить!» — как заклинание повторял я. В эти минуты я словно забыл о его высочестве и мадемуазель де Клик. Какой-то древний, могучий инстинкт, никак не связанный с жалостью и более сильный, чем страх, заставлял сердце биться часто, но ровно. Никогда не понимал прелести охоты, а тут вдруг подумал... Верно, что-нибудь подобное испытывают гончие, когда свора рвется с поводков травить волка. Мы шли уже в самой настоящей толпе, будто по Невскому в разгар дня. Время от времени приходилось и локтями поработать. Вперед вылез здоровенный детина из фабричных и заслонил обзор. Я кое-как подлез фабричному под локоть, протиснулся и вдруг охнул от нестерпимого ужаса. Линты почтальон исчезли. Я в отчаянии оглянулся на Фондорина. Тот вытянулся во весь рост и, по-моему, даже привстал на цыпочки, озираясь по сторонам. Что делать? крикнул я. Боже мой, что делать?